Глава восьмая. Август 2018 года. «До учебного года еще целая неделя. Зачем ехать именно сегодня? Мам, ну я же говорила, что хочу освоиться в городе, возможно, найти однокурсников, подружиться с ними. Не гони по трассе, Мира, езжай аккуратно», — обнял меня папа. «И как приедешь на место, обязательно позвони», — строго сказала мама. «И сведи с ума всех парней в Вологде!» – подмигнул Макс и тоже крепко обнял. «И не забудь на днях заскочить в клинику. Познакомишься с персоналом, а заодно заберешь списки. И я помню, мам!» Не так давно родители открыли новую клинику в Вологде. И раз уж я собралась туда перебраться, мне и выпала честь вести там кое-какие дела. В мои обязанности входило заказывать препараты, в которых нуждалась клиника. Я села в машину и отправилась в новую жизнь. Знала, что надолго там не задержусь. Сгоняю буквально на пару месяцев. Сделаю дело, вернусь обратно, скажу семье, что передумала учиться в этом колледже и начну жизнь с чистого листа. Я буду отомщена».